Кылыше бая ждали гости Жыренше. Я был Газы. Они объяснили, что повздорили в Жыбае мы решили охотиться вместе. Как только карашела ко внесли, Жыренше тихонько подтолкнул Абылгазы. Тот взял биркут на руку, долго гладил его, незаметно прощупывая мышцы и расхваливал птицу, твое дело на воде разговор на то Какую она прошла выучку. Так как не следовало задевать самолюбие Турганбая, Абалгазы ни словом не обмолвился о сегодняшней неудаче Беркута, о которой он уже знал со слов Абая. В теплом удобном шалаше разожгли костер, и Абай от всей души потчевал гостей фамильным чаем. Раз за два он сам обращался к Абылгази с просьбой ещё раз посмотреть беркута и передавал ему карашулака на руки. Но каждый раз Абылгази говорил совсем не то, чего добивался Абай. Он лишь расхваливал птицу и восхищался ею. Абай наконец не выдержал. "Что ты всё болтаешь, а его породи?" Скажи лучше, отчего он сегодня вел себя так? Какой, по-твоему, нужен ему уход? Как бы ты кормил его? А был газы, не поддался. Эх, неужели Тургакен не знает? Тургакен знает лучше меня, — ответил он уклончиво. Что касалось Турганбая, то ему совсем не нравилось, что Абай советуется с собой Газы на счёт кормушки птицы. Он оторвал ляшку у одной из убитых нынче лисиц и сев в стороне, начал готовить корм для беркута. Абыл Газы внимательно следил, чем именно собирается орлятник кормить своего питомца. Тургелбай готовил свежее «Кровавое мясо!» «Так кормят истощенных, обессилевших беркутов!» «Значит, Турганбай считал, что Карашулак начал худеть!» «Казалось, так оно и было!» «А был газет, тщательно прощупав, во время разговора мышцы Карашулака, тоже не обнаружил жира ни на ляжках, ни на груди, ни под хвостовыми перьями, Но под крыльями гибкие, необыкновенно чуткие пальцы былгазы прощупали тоненький слой жира, незамеченный турганбаем. Тот лишь комок принять этот жир за концы моховых перьев. Из беседы о сегодняшнем дне талбылгазы знал, как летал нынче беркут. И ему давно уже было понятно, почему Карашулак так плохо поднимался к вечеру в воздух, и почему вышла такая неудача с третьей и четвёртой лисицами. Беркут был слишком упитан, и голод двигнал его за лишней добычей. Давай беркуту свежее, не отжатое от крови мясо, Турганбай поступал совсем неправильно. Это должно было только ухудшить поведение птицы, могло даже совсем испортить её. Жалея Карашулака, Абылгази готов был сказать правду. Но уже раньше, поняв, что Абылгази выведывал о птице всё, что нужно, и опасаясь, что он не выдержит игры до конца, встал с места и, подойдя к товарищу незаметно ущипнул его за ногу. «Дай-ка я тоже посмотрю его», — сказал он и взял Беркута. Небрежно погладив, он тут же отдал его Абаю и решительно заключил. «Птица хорошая, только вы за ней плохо ухаживаете». Турганбай резко повернулся к нему, но смолчал. И снова занялся приготовлением корма. Абай, заступаясь за обезумевшего орлятника, начал подсмеиваться над Жеренше. Тебе видно, люди голову вскружили. Жеренше разберёт, Жеренше знает. Ты решил, что и в птицах много смысла. То, что ты о них знаешь, не только Тургенбаю. И мне известно. Не мудри. Лучше пей чай и сиди спокойно. Жеренсей тут нашёлся. А где уж нам знать? протянул он со смешкой. Мы русских книг не читаем. Конечно, там всё написано. Абай должен ухаживать за своим беркутом вот так и так не знаю только кто об этом написал пушкин или толстой о которых ты вечно твердишь тебе лучше знать ну что ж будем молчать пойдём о был газы скажем чтобы наших коней пасти сотвели и он вышел из шалеша вместе с другом Оставшись с ним наедине, он подробно расспросил его, что с Беркутом. Когда они вернулись, Жеренше увидел, что орлятник в раздумье смотрит на кровяную лисью ляжку, как бы сомневаясь, давать ли ее Беркуту, а Абай пристает к нему с расспросами, что это за корм. Турганбай неохотно ответил — Ойтамак. Примечание. Ойтамак буквально пища дума. Может быть, он хотел этим сказать, что над сегодняшним кормом надо подумать, либо просто хотел отделаться от надоедливых расспросов. О таком корме Абай никогда не слышал и продолжал расспрашивать его, пользуясь этим жиренье Быстрым шепотом спросил об элгазы. Говори скорее, как он завтра полетит, если съест это? Схватит лисицу, но выпустит ее. Так же шепотом ответил тот. Жеренше растянулся на почетном месте, подложил под голову подушку, поглаживая густую рыжую бороду, И посмотрел на Турганбаева, который продолжал думать. Потом он сказал твёрдо и уверенно: "Ну, что ж, пусть повезёт этого отамака. Только поглядите, если я ошибусь. Завтра он схватит лисицу, но удержать не сможет". И он закрыл глаза делая вид, что отдыхает в ожидании ужина, и следя за турганбаем из подопущенных век. Тот действительно сомневался, то ли даёт он нынче беркуту и собирался посоветоваться с Абылгазы, которому очень доверял, но услышав предсказание Жыренше, он обозлился на самоуверенность джигита и из горяча отдал Карашулаку весь приготовленный корм. Когда беркут наелся досыта и зуп у него раздулся, Жыренше укрылся с головой в шубы и ущипнув лежавшего рядом с ним Ербола, беззвучно расхохотался. Именно на вспыльчивости Турганбая и был построен весь расчёт Жыренше. Он нарушно вёл себя против всяких охотничьих правил, стараясь раздражать орлятника и сбить его с толку. Ни один настоящий охотник не скажет орлятнику «И за дня в день воспитывающему беркута не корми, так испортишь птицу». Наутро, когда хозяева собрались на охоту, Жеренше и Абылгазы поехали с ними. На этот раз дичь не попадалась. Только под вечер одному из джигитов Жеренше удалось спугнуть лисицу с заросшим кустарником склона. Жеренше не разрешил спускать на нее своего беркута, сидевшего на руке обылгазы, и уступил очередь Карашулаку. При виде лисицы тот рванулся с руки Турганбая, в одно мгновение настиг ее и ринулся на свою жертву. Увидев всего стремительный полёт, Абай поддразнил Жеренше: Смотри, как пошёл. Посмотрим, что твоё предсказание. Посмотрим, насмешливо ответил тот, поглядывая на птицу. Пока что ты ещё не приторочил лисицу к седлу, не хвались заранее. Лисица была уже близко от кустов тальника когда Карашла куппал на неё камнем. Тяжестью его тела лисицу прижало к земле. Взял при доверу. Закричали Абай и Ербол и поскакали вперёд. Женше и Тургенбай помчались за ними. Лисица, извиваясь в отчаянных усилиях, сбросилась с себя Карашлака. И поволок-клёк кустом, стараясь вырваться из его когтей. Когда всадники были уже совсем близко к рошалу, не в силах удержать яростно боровшуюся лисицу, разжал когти и выпустил её. Пытаясь от боли, она обежала кругом куст и только тогда, будто опомнившись, кинулась в дальник и исчезла. Баи и Ербул с досадой хлопнули себя по бёдрам и осадили коней. Жереншене не сказал ни слова. Он просто раскачивался взад-вперёд в седле и ухмылялся. Турганбай никак не мог обвинять ни птицу, ни себя. Он, как и жабай на конуне, всё сваливал на кустарник. В Карашалаке течёт кровь. Жанбаура упрям и тверд ли он. Кто был лучшим из на таком этой породы, чем Валитаре? Речь он говорил: от как те Жанбаура лисицы не уйти на в кустарнике, он и не начнёт с ней боя. Успокаивали ли эти выводы его самому сказать было трудно. Охоту на этом кончили. Лисиц больше не попадалось, и скоро все вернулись к шалашам. Желеньше всю дорогу злорадно издевался над обоим, говоря, что тот не знает своей собственной птицы. Когда был Газы снова проверил обнаруженный им вчера слой жира под оперением крыльев. Он прощупывал всё лучше. Оба заговорщика взорко следили за тем, как теперь будет кормить беркута орлятник. Тургенев бы решил 2-3 дня не менять корма. Если беркут начнёт jреть, это выяснится в ближайшее же время, и тогда добиться похудения будет не трудно. Самая опасная в ожирении это не определить его сразу. Ошибка в 7-10 дней может совсем испортить птицу. Взвесив всё это, Турганбай, желая проверить не жиреет ли карашулык, встал и нынче кормите его своим ой-тамаком. Жыреншы, снова расспросив об Алгазы, как отзовётся это на поведение птицы, дождался, когда Турганбай кончил кормёшку, и потом, как и вчера, высказал своё мнение. Сегодня он говорил ещё уверенней. Завтра хороша лак. Даже не схватит лисицу. Мимо пролетит. Лениво растягивая слова, заявил он. Абай рассердился, болтай-болтай. Бесы тебе подсказывают, что ли? Вот и в Киргиз-Шаты свой шаман объявился. Завтра хороша лак себя покажет, вот увидишь. Жерень шепких вчера повернулся к нему спиной, накрылся шубой и не стал спорить, добавив только: "Ну, коли так, знаете, неделю теперь ваш беркут ни одной лисицы не возьмёт". На следующее утро охотники в нетерпении выехали раньше обыкновенного. Но и сегодня дичи не попадалось. Только к вечеру они спугнули лисицу. Предсказание Жеренсе сбылось в точности. Карашалык стремительно пошёл на добычу, настиг её, но не опускаясь, пролетел мимо и сел на ближайший камень. Жеренсе те бил се своего Абай, Ербол и Турганбай были совершенно растеряны. Он кликнул джигита-гонщика и, даже не простившись с Абаем, крупной рысью направился к своей стоянке. Жеренше позвал с собой и обыл газы, но тот, не желая больше принимать участие в насмешках над Абаем и его друзьями, остался с ними. Когда Жырыншы скрылся из виду, Абылгази обратился к Турганбаеву. "Обидёл ты Хорошалака. Отдай мне его на 3 дня, я поправлю дело. Брось упреница". Теперь и Абай понял ошибку Турганбаева. Послушайся его. «Не стой на своем. Оба мы с тобой виноваты. Нечего было на себя надеяться», — сказал он орлятнику. Три-четыре дня, пока Карашалака приводили в прежнее состояние, Абай не выходил из шалаша. Он хорошо понял, что Жаренше все это подстроил нарочно, чтобы наказать его за самомнение и зашел но не сердился на него и не собирался мстить. Ему было просто стыдно за свое упрямство. На охоту он захватил с собой целый коржун книг. Приказав топить в шалаше потеплее и готовить из свежей дичи каурдак, он принялся за чтение. Вскоре Тургенбай и его гозы объявили, что Карашелек выправился и начали охоту. Однако дичи они привозили немного. За 4 дня, пуская двух гонцов, нашли только двух лисиц. Посовещавшись, они пришли к обою с решением из этих мест пора откочёвывать. Лисиц здесь не осталось, надо перебираться в горы Машан. Добраться туда по бездорожью среди холмов было нелегко, но зима еще только начиналась, снег был не так глубок. Стрелок-бык-пол присоединился к ним. Его занимали архары и олени, которых он бил из ружья, но ни тех, ни других поблизости не осталось. Он утверждал, что и они ушли на зиму в Машан. «Машан»? не принадлежал к чингизской волости. Там, на границе с землями рода Каракисек, проживала незначительная часть табкинцев. И Бая никогда не бывал в этих горах и не знал, кто там зимует. Дальний путь по незнакомым чужим кочевьям не очень-то привлекал Бая. Ему казалось, что раз дичи больше нет, лучше всего вернуться прямо домой. Кроме того, начав снова читать, он совсем остыл к охоте. Но его друзья, неутомимые и страстные охотники, могли объяснить его отказ ленью и малодушием. И пересилив себя, он решил пройти все трудности путешествия и закончить охоту в Машанне. Оттуда он предполагал перевалить через Чингис и выйти к своим зимовкам в Жэдебае. За один день добраться до Машана было невозможно, поэтому они решили доехать до стоянок племени Оразбаи в местности, называемой Карасу-Есбулата, находившейся в ближних отрогах Бугалы. Туда же должна была подойти к ночи кочевка Обылгазы и Желенше, а оттуда наутро через Бугалы все вместе двинемся на Машан, "езез за Светла, поставим там шалаши, терапицы не стоит", предложил Абылгазы. Так они и договорились. Абылгазы уехал к своим шалашам, чтобы переночевать там и подготовиться к перекочевке. На рассвете все три шалаша стоянки Абая были разобраны. Отправив поклажу с Турганбаем, смагулом и остальными охотниками к стоянке Абылгазы, Абай решил ехать в Карасу на прямик. С ним поехали Ербол, Шаке и Баймагамбет. К полудню четверо друзей начали спускаться в долину Батакана. Здесь снегу было немного. Места эти всем хорошо были знакомы. Сюда каждое лето прикочёвывали аулы родичи Абая. Упитанные, выносливые, хорошо подкованные кони шли ровным быстрым ходом в уланку и рук. Снег, выпавший в тихие дни, еще не схваченный морозами, ветрами, не успел затвердеть. Пушистый слой его не слишком затруднял ход коней, но все же доходил им до щеток, и чтобы не утомлять их, всадники ехали гуськом. Головным был Шаке. Несмотря на свою молодость, он был признанным наездником. И к тому же два раза подряд бывал здесь на охоте и хорошо знал эти места. С утра было туманно и мглисто. Потом начало проясняться. Туман, скрывавший высокие горы, рассеялся, но солнца не было видно. По серому небу бежали к северу облака, похожие на... На верблюжьей горбы стоял лежти морозец без ветра, даже не щипавший лица. Абай, поручив племяннику вести их маленький караван, ехал, не обращая внимания на окружающее. Здесь, на Батакане, проходило его детство. Его охватили воспоминания радостные, горькие, счастливые и печальные. В душе его ожило горячее благодарное чувство к умершей бабушке Зере и к матери Ужан. Абай сразу узнал ложбинку, где много лет назад стояла белая юрта. Здесь, на этом самом месте, скрытым сейчас снегом и безлюдным, родные впервые признали его взрослым. Это было в то утро, когда он и Ербол вернулись с поминального Аса Божее и повалились в постель, изнурённые хлопотами и обессиленные от бессонных ночей. Едван проснулся, две его золотые матери впервые в жизни поднесли ему ещё мальчику голову барана в знак уважения и почёта. Они подали ему блюдо с пожеланиями Сяко благо юному сыну, ставшему уже взрослым. Обаю казалось, что он видит перед собой свою старую бабушку, стоит лишь зажмурить глаза и протянуть руку, как он прикоснётся к её маленьким скрюченным старостью пальцам. Он чувствовал, как эти пальцы гладят его голову. В горле у него перехватило, на глаза навернулись слёзы и он едва слышно прошептал поминальный текст из Корана, проведя ладонями по лицу. Религиозные люди совершают поминальные чтения либо на могилах, либо в установленные правилами дни. Абай читал молитву о бабушке там, где, как сейчас, его окружали воспоминания, и где тоска о ней, Особенно сильно одолевало его. Он обернулся и долго смотрел на крошуки и горы Казбала, оставшиеся позади. «Надо хорошенько запомнить, как выглядят они зимой», — подумал он. За этим воспоминанием знакомые места пробудили еще одно — Они забываемым и далёким в низких облаках мелькнул казалось облик Тагжан, юной улыбающейся, цветущей. Он на той сопке Ербол принёс ему радостную весть. Вспомнилось всё: и ночная поездка, и возвращение, встреча с Тагжан после долгой разлуки, объятия в зарослях женибека, лунный свет Прошлое с его дыханием, шепотом, тонкими, едва уловимыми звуками проснулось в душе Абая. Поглощенный колеблющимися печальными и томящими душу видениями, Абай не понимал, где он и куда едет. Он впал в какое-то долгое забытье. Закрыв глаза, он как будто читал книгу своей несбывшейся мечты, написанную кровью его сердца. «Все для него». И шезлер. Он не замечал, как проходит время. И вдруг жизнь прорвалась в мир его тоскливых мечтаний. Он вздрогнул, будто прервали его сон в объятиях любимой, и очнулся. Конь стоял на месте. Товарищи тоже остановились. Дух Сильный ветер, шёл снег, закрывая небо и землю сплошной белосаватой мглой, занося путников, стевшихся спиной к ветру. Для Абая было неожиданностью, что погода изменилась по-земка что ли, спросил он, что я не пойму. Ответил тот: "Кря мы ураган какой-то. Снег и сверху идёт, и из земли взбивается, только бы не заблудиться". «Ты уверен, что едешь правильно?» «Не потерял направление?» Настойчиво спрашивал Абай. У Шаке не было уверенности. Он и остановился для того, чтобы посоветоваться с товарищами. Я не заметил, с какой стороны подул ветер. Смущенно признался он. «Пошли знакомые места, где мы кочуем летом, я задумался и забыл об этом». Кажется, дует прямо с карасу из балата. Изюныш оживчительно посмотрел на Абая, предполагая, что тот, как более взрослый, давно определил направление ветра, но к общему удивлению Абай спросил: "А когда поднялся ветер? Я заметил его только сейчас, когда мы остановились". Он будто только что проснулся. Раскосневшийся от мороза баймаганбет расхохотался. Оказалось, что из всех четверых в один вовремя определил, как нужно ехать, чтобы ветер, единственный указатель пути в буран, помогал им держаться нужного направления. Надо ехать так, чтобы ветер был встречный, дол немного справа, убеждал он. Все трое ему не поверили. В тебе кажется, что ветер должен дуть с북ку, а я вот думаю, что он должен дуть прямо в лоб коня. Возразил он. Поднялся спор. Наконец Шакке обратился к старшим. Если мы ещё постоим здесь, то вовсе с пути съобъёмся. Или ведите нас сами, или поручите мне. Я убеждён, что надо ехать прямо против ветра. Решайте быстрее, надо двигаться. Шакке Показался Баю более уверенным и знающим, чем все остальные, не исключая и его самого. Он больше не колебался: "Ну, дорогой мой, ты проворнее и живее всех нас. Пусть что будет, поедем за тобой, веди". Тогда поехали. "Держитесь за мной. И хорошенько укутайтесь, заряжите потуже ты маки. Пожалуй, поднимется настоящий буран". Шатер повернул против ветра своего тёмно-серого И, хлестнув за упрямившегося коня, с места взял крупной рысью. За ним двинулся Абай, нахлобучив тымак до бровей и запахнув полы. Круп темно-серого был широк, как опрокинутая миска для кумыса, и Абай, не сводя с него глаз, ехал вплотную за шакея, шаг в шаг. Ворэнсон кноу за ними свои обетя и четыре всадника оторванные от всего мира ринулись в клокотавшую белую мглу, всё дальше уходя в безлюдную степь.